Глава 133. Змей. Часть 1 «Леди!» — стонал коро пока я упрямо тащила его за собой. «Вы сказали недалеко. Сегодня не лучший день. У меня четкие указания. Только в школу и обратно. Даже в храм!» прицокнула я. «Я наказана, коро Никаких лавок. Это моя последняя возможность!» Горец обнаглел. Мы шли слишком далеко. Я следовала за солнечными зайчиками и смехом мальчишек, который звенел в морозном воздухе то тут, то там, отражаясь эхом в проулках. Сапожки скользили, с центральных улиц мы свернули давно, а здесь артефактов для чистки мостовых не хватало. Сверху намёрз лёд, припорошённый снегом. «Леди!» — нудил корону, послушно тащился следом. «Пришли!» Я облегчённо выдохнула, увидев, как зайчики несколько раз блеснули на вывеске дамские нижние платья и исчезли. Звякнул колокольчик, дверь скрипнула, и, отряхиваясь от снега, мы прошли внутрь. Вздрогнули маскару одновременно. Внутреннее оформление лавки было сделано по принципу дамского будуара, огромного дамского будуара, хозяйка которого всю свою жизнь представляет исключительно в розовом цвете. Рюши были везде. желюзи, шелковые подушечки, кисточки и даже рамки для картин — все было розовым. леди леди! «Леди! Леди! Леди! Леди! Леди!» Голос Каро дал петуха, когда он увидел манекен. Кружевной комплект из сорочки и легкого халатика, отделанный лучшим мирийским кружевом, стоял на маленьком подиуме прямо на уровне его глаз. Вулигарно. «Подобное произведение больной фантазии мастера Портнова я бы надела только под атакующими плетениями или в первую брачную ночь с квинтом» чтобы он точно получил сенситивный шок. Миленька, я подбирала слово пару мгновений. Миленька, не так ли, коро? Подождёшь снаружи или подержишь, пока я выбираю? Я подцепила пальчиком нечто длинное, розовое, похожее на верёвочку из кружев, даже не представляю, куда можно нацепить подобное. Это заплетают в волосы? Снаружи. Колокольчик звякнул через долю мгновения. Менталист вылетел за дверь, и я осталась одна. Раздались чьи-то лёгкие шаги бесполезные тряпки полетели на полку щелкнули кольца и заготовка плетений стазиса вспыхнула темными линиями силы над правой ладонью леди невысокая девушка в опрятной рабочей форме белом фарточке и подколотыми вверх волосами появилась неожиданно из небольшого алькова сбоку леди позвала она снова опасливо глядя на руку поколебавшись я схлопнула чары и пошла следом в самое сердце безумного розового будуара «Выбранные вами вещи уже ждут в примерочной». Заговорщически подмигнула она мне. Шторки, дверь, ещё дверь. Несколько пустых примерочных, ольков и... Ткань падает, оставляя меня в окружении вороха чего-то невообразимо розового. Убью придурков, если они выбрали эту лавку специально. Отреагировала я на звук. Ушла в сторону, подсечка, и горец хрипит, пытаясь отодрать от своей шеи тряпку. Мирийское кружево очень крепкое. Очень. Пара движений пальцами, короткий удар в точку чуть ниже лопаток, два по шее, и мой визави валится на пол. Пришлось поймать, чтобы не было грохота, и я выматерилась сквозь зубы, он был слишком тяжелым. «В Кернской так хорошо кормят?» Горец словил ртом воздух и пытался пошевелиться. «Бесполезно, говорить это не помешает». Я присела рядом. «В Кернской теперь хорошо кормят?» Так отъелся на казенных харчах. «Просто поговорить!» Наконец выдавил он. «Сейчас это так называется?» — я вздёрнула бровь. «Буду иметь в виду. Лавку вы тоже сняли, чтобы просто поговорить?» Кроме меня не было ни единого покупателя в это время дня. «Чтобы горцы так просто расстались с империалами?» — я цокнула языком. «Причина должна быть очень, очень веской». «Просто поговорить!» — прошипел он. «Сними!» — говори. «Пять мгновений». «Всех наших посуд он облизал губы. И к вам так просто теперь не подойти. Это лавка. Я убрала с его шеи полоску кружев и намотала на руку. Чересчур. Здесь есть... Второй выход. Кольцевая через два дома, на другой стороне. Он кивнул в сторону шторы, из-за которой появился. Леди не боится приходить одна. Леди боится, перебила я. Терять время зря. Четыре мгновения. Сокрорум. Я приподняла бровь. «Никеа Сакрорум». «Меня не интересует Сакрорум. Наше сотрудничество окончено». «Именно поэтому вы спасли его в гостинице. Один из наших работает там. Сакрорум умирал». «Спасла?» — я тихо рассмеялась. «Может, помимо него я еще и Империю спасла мимоходом?» «Спасли», — твердо возразил Горец. «Он умирал». Я не знаю, как у вас в высокогорных общинах с чистым прозрачным воздухом и лесными полянками, на которых пасутся овечки, но спасли. Псаковы твердолобые горцы, все как на подбор. сокрору мне должен. Прошипела я тихо, наклонившись ближе, так что отчетливо видела серые крапинки в его глазах. Должен столько, что даже если продать всех горцев в Кернской скопом на Мерийские рудники, я не выручу и половины. Но вы оставили его в живых а мертвые могут возвращать золотые империалы?» Я насмешливо смешливо вздернула бровь. «Поэтому потом передумали», и он схлопотал болт. «Болт? Грани его порождения. Что с ним сейчас?» «Жив». Горец мерзко и похабно улыбнулся. «Сокрором сдал меня дознавателем», — поделилась я в ответ. Похабная улыбка истаяла мгновенно. «Слил лично, чтобы вытащить свою пассию. Поэтому жить он должен очень долго». И очень несчастливо. Три мгновения. Нужно встретиться. Старшие хотят говорить, — быстро отчитался он. Старшие нашей общины? Не Сокрорумы. Те, что с клановых земель Хейли. Пальцы дрогнули, брякнули кольца. Так мне захотелось выплести купол тишины и проверить спину. Горские идиоты. У меня нет общих дел с горцами, — отрезала я. Просто поговорить. «У меня нет общих дел с горцами, и особенно с горцами общин Хейли. Если хотят говорить старшие, пусть идут к старшим. Глава рода принимает всех раз в декаду». «Леди, Блау», — горец сверкнул глазами. «Ключевое тут, Блау», — нахмурилась я. «Когда это горцы перешли к стадии диалога, похоронив многовековую ненависть к захватчикам Блау?» «Я просто гонец. Встречи не будет». Я поднялась и расправила юбки ханьфу. «Сокрорум в Мирии», — быстро выговорил он. «Два нападения. Его должны были отправить, но Нике не отвечает навесники И только старшие знают». «В Мирии? Это невозможно. И доехал ли он туда? Нике никогда не поехал бы в Мирию. Только не Нике. И только не в Мирию. Что здесь творится? Нападение? Два? Кому он нужен?» Серые решили убрать концы, знаватели передумали, свои, дядя. «Мне нет дела до Сокрорума», — выговорила я тихо и очень чётко. «Мне нет дела до горцев». «Мы можем быть полезны, очень полезны, просто придите навстречу». Я отрицательно качнула головой и прислушалась. Вказалось, что тихо звякнул колокольчик я говорил, что вы нормальные, что можно обратиться к вам за помощью, что можно доверять. Я внимательно посмотрела на горца. Нике никогда не сказал бы такого ни про одного высшего, и уж тем более про меня. Сука Блау, это больше в духе Нике. Им настолько нужно, чтобы я пришла на эту Псакову встречу. «Леди!» В лавке раздаётся короткий девичий виск, и служанка затихает. И шаги сюда идут. Пара точных движений пальцами — и горец может двигаться. «Просто придите навстречу. Просто придите навстречу», шепнул он, ныряя за заднюю штору Алькова. «Леди Блау!» Голос коро был встревоженным и раздался совсем близко. «Леди Блау!» «Коро? Я в примерочной и немного не одета», сверкнула шторка, и я высунула нос в щель. «Леди Блау!» Голос дознавателя раздался совсем близко. Обзор был плохим, только пол... Но пару сапог я увидела. И вторую пару тоже. — Что случилось, коро Вы выбрали не лучшее время для покупок, леди, — пророкотал Буч. — Ясного дня. Разве сегодня не очередь коро следить и предотвращать? — Ясного. Дневной променад окончен. — А если нет, вы войдете в примерочную? — фыркнула я. — Хотя да, если уж вы вошли ночью в спальню... Рядом негромко охнул девичий голос. «Войду», — пообещал Буч совершенно спокойно. «Выхожу!» «Но мне нужно одеться!» «Я помогу!» Девичья фигурка проскользнула ко мне в альков. Глаза служанки были испуганными. Я приложила палец к ее губам. «Ждем!» Шаги начали удаляться. Я щелкнула кольцами, набросив купол тишины, а мне в руку перекочевала маленькая коробочка с привязанным сверху свитком. Лента тоже была розовой. «Это...» Я тряхнула подарок. «Ваш тайный воздыхатель!» Она тоскливо вздохнула, прижав руки к груди. «Предупредили передать, если времени не хватит. Так романтично! Просто устроить встречу, когда ваши родители против. Любовь жестокое общество не позволяет, чтобы два любящих сердца соединились в единое целое!» «Оу, мои родители!» Слова я подобрала не сразу. «Обычно мой воздыхатель ходит с друзьями». «Четверо», — шепнула она в ответ, закивав. «Выкупить всю лавку, чтобы просто увидеть друг друга на мгновение?» Служанка протяжно вздохнула. «Так романтично!» «Романтично», — я согласно качнула головой. «Очень романтично». «Четверо горцев на одну, чтобы просто поговорить? И выкупить лавку? Откуда такие деньги у нищих учеников Кернской?» Я спрятала коробочку со свитком в карман. Девчонка просияла. Не каждый день можно поспособствовать воссоединению любящих сердец. «Заверните!» Я сдернула с перекладины первую попавшуюся розовую кружевную хрень, расстегнула первые застежки формы и пошла сдаваться. Буч проводил нас до храма. Молча, четко печатая шаг, двигаясь так быстро, что мне приходилось почти бежать за ним, чтобы поспеть. Охрана стала больше в два раза. Четыре гвардейца в нашей форме торчали у кареты с гербами Блау. Что, псаки, здесь творится? То, что Каро поделился тем, что случилось в школе, я поняла сразу. Молчание бывает разным. Сейчас Буч молчал так, что было понятно, скоро грянет гром и шарахнет так, что впору искать укрытие. «Что вы делали в лавке?» Я удивленно посмотрела на Буча. «Не просто делала, а даже купила. Что можно делать в лавке дамского платья?» Коро согласно закивал головой и тушевался получив тяжелый взгляд от старшего дознавателя. «Розовый не ваш цвет», — констатировал Буч спокойно. «Иногда вкусы меняются. Бывает особое романтическое настроение». «В вашем шкафу нет ни одной вещи такого цвета». «Есть», — насмешливо фыркнула я. «Просто вы еще не сунули нос в самую дальнюю часть шкафа. У меня розовые танцевальные платья». «Леди танцует?» Коро спросил удивлённо. «И поёт, и играет на барабане», — рыкнул Буч. «И ходит по лавкам, хотя было ясно сказано». «Что случилось?» «Ничего», — отрезал он. «В храм и домой». Коро вытянулся и послушно закивал, получив недвусмысленный приказ. «Что случилось? Зачем дополнительная охрана?» Я удержала Буча за рукав. «В храм и домой», — повторил дознаватель без лишних вопросов. В храме было светло и тихо. Я раздраженно выдохнула несколько раз, и еще раз, и еще, чтобы успокоить мысли. Буч, горца, никея. Терпение и контроль, Блау, терпение и контроль. Кору уверенно мялся сзади. Накануне мы выяснили, что он, как и большинство столичных, почитает Мару, и походы в чужие храмы его нервировали. Ждать снаружи он отказался. Приказ Бучча был недвусмысленным. «Прилепиться и не на шаг», если уж леди так сильно взбрело в голову посетить божественное место именно сегодня. Молчаливый жрец поприветствовал нас и жестом пригласил в главный зал. Пламя велось по центру, танцуя над постаментом. Все было как обычно. Редкие коленопреклонные посетители молча просили о чем-то своем. Кто-то молился с закрытыми глазами, кто-то требовал, воздевая руки к небу. Зимы идут, ничего не меняется. Люди всегда хотят получить больше, чем имеют, и чаще всего просто так. Как будто сам факт существования дает право требовать что-либо у богов. Мало кто благодарит просто за то, что живет. Обычно все только просят «дай, дай, дай», и я не исключение. Я мысленно обратилась к великому, закрыла глаза и приложила сжатый кулак к груди. Салютую шестнадцатому. Покойтесь с миром, великий. Дай мне сил не допустить этого еще раз. Как всегда, от большого пламени в центре зала отделилась небольшая стайка огней. Светящиеся огоньки мигнули и сложились в знакомый знак штандарта шестнадцатого легиона — круг в треугольнике и око. Зрящее севера, стоящие на грани. Я опустила кулак, задрав голову вверх. 16 огней ровно сияли прямо надо мной, а коро рвано выдохнул сзади. Вряд ли великий ревнует чад своих, но я так редко прихожу в храм. Так редко и даже сейчас мои мысли не полностью принадлежат ему. Мысленно я рассказывала про себя все, что случилось. Турнир, как мне помогло благословение, про дядю и Акселя, про то, что у меня не получается сделать так, как хотелось, про то, что ошибаюсь я гораздо чаще, чем делаю что-то верно, и что мне очень нужна помощь, чтобы снять немилость. Жаловалась, что все очень плохо. Просто бесконечный круг, из которого мне никак не выйти, что я не знаю, что делать что, чтобы изменить хоть что-то, мне нужно выиграть время, а чтобы выиграть, мне нужно войти в круг. Пламя танцевало на постаменте, и мне казалось, Великий слышит меня, слышит и по-своему даёт понять, что моя просьба дошла до адресата. Но ничего не происходило. Ни благословения, которое снизошло серебристым пламенем на меня прошлый раз, ни знака, ни звука, ничего. Мы пробыли в молчании в главном зале ещё мгновений 10 пока не пошли на выход. Видимо, сегодня не мой день. И великий не слышит меня или слышит, но просто не может помочь. Я уже видела слепящий блеск снега в приоткрытую дверь выхода из храма, как один из служек отделился от стены и с поклоном пригласил нас в другой зал. Кару открыл рот, порываясь что-то спросить, но я категорично приложила палец к губам молчать. Мы прошли один зал и еще, и еще, потом свернули вниз и по длинной лестнице бесконечным коридором. Нас вели на нижние уровни пахнуло кухней, теплом, едой и рисовыми лепешками. И этот уровень мы миновали, потом алхимическими ингредиентами и смазкой. Но служка вел нас еще ниже. Я сбилась на пятом. Мы шли ниже в подземелья. Поворот, площадка, и мы проходим в большой зал, почти точное отражение главного, что открыт в храме для посещения сверху. Та же площадь, тот же постамент и даже пламя, и то серебрится, «Храм под храмом?» Я смотрела с любопытством. Здесь я никогда не была, и ни разу за всю прошлую жизнь жрецы не приглашали меня вниз. Интересно, в той жизни я этого не заслужила? В глазах рябило от оранжевого. Жрецов было много. Они стояли и сидели вдоль по кругу на циновках и просто на полу с закрытыми глазами, покачиваясь в ритме танцев языков в пламени. «Транс?» Один из бритоголовых махнул мне подойти к стене, категоричным жестом оставив корову входа. Его зайти в зал не пригласили. Я шла, и сапоги глухо и святотатственно бухали по полу, нарушая мирную тишину. Я единственная из всех была в обуви с металлическими набойками. У дальней стены мы остановились. Жрец кивнул вперед. Что я должна тут увидеть? Каменные фрески истерлись, изображения были видны не слишком хорошо, и тут я напряглась. Снизу слева направо, пересекая самую большую фреску, змеилась жирная трещина, уходящая в потолок. Я сглотнула. Только не говорите мне, что это последствия моего посещения серых. Жрец нахмурился, а я склонила голову, извиняясь. Это не было запланировано. Жрец нахмурился еще сильнее, сдвинув кустистые брови, и снова ткнул пальцем вперед. Трещина. Я вижу. Я опять покаянно склонила голову. Жрец ткнул вперед еще раз, и, наконец, до меня дошло. Он указывал не на повреждения, а на фреску. Хвала великому! Дело в вырезанной умелым резчиком картинки на каменной стене. Видно было плохо, и я шагнула ближе. Стена была влажной, холодной и пахла сыростью. На фреске был изображен великий исход, если я правильно понимаю символы, толпы жрецов и высших, ритуальные круги, «Вот арка портала. Это переход в наш мир?» Я скользила пальцем по рисунку, чтобы не потерять нить. «Вот пламя, видимо, великий. Вот мара. Вот змей, видимо, олицетворяющий немеса. светило звезды и опять рунные круги. Я не поняла ничего, и жрец со вздохом ткнул пальцем в очередную точку на стене. Там была отдельная картинка». На куске фрески был изображен круг бритоголовых в жреческих одеяниях, пламя великого по центру и змей, который метался запертый в этом круге, и маленький кубик в руках одного из жрецов, от которого исходит свет. «И змеи запирают артефакт? Это ритуал?» Пожала плечами. «Не понимаю ничего». Жрец выдохнул сквозь зубы и снова ткнул в картинку. «И снова!» Я изучила картинку на десять рядов. Поковыряла ногтём и только что не лизнула стену языком, но всё равно не понимала ничего. Тупая пришедшая. Голос прозвучал в моей голове так отчётливо, что я вздрогнула и обернулась. Голос — коро. Это думает жрец. Пришла следующая мысль. Коро кивнул мне головой, подтверждая, это он. Это ритуал, нужно исполнить, снять немилость. Родились в голове следующие слова. Я перевела взгляд на жреца и закивала. «Ритуал? Готово!» Жрец облегченно выдохнул. Все сразу пришло в движение. Серебристое пламя на постаменте взметнулось выше, почти под купольные своды потолка. Жрецы зашевелились и неторопливо начали стекаться в круг, занимая одним им понятные места по порядку. Меня поставили в центре, почти у постамента. Коро заставили отшагнуть дальше, почти вытеснив его из зала. И он стоял в проходе, порываясь сказать что-то, но пока не мешал. Дальше началось гудение. Жрецы покачивались закрытыми глазами и издавали низкие грудные вибрирующие звуки, от которых по коже табунами бежали мурашки, и начала болеть голова. Пламя взметнулось вверх и загудело, вспыхивая, и каким-то образом подстроилось к ритму вибраций. Или это жрецы поймали ритм пламени. Гудело все. Ревело пламя жрецы равномерный монотонный гул усиливался резонируя и отражаясь от стен постепенно нарастая частота увеличивалась и увеличивалась звук нарастал и нарастал пока не достиг таких вибраций, что казалось сейчас из ушей хлынет кровь. Были бы здесь стекла вылетели бы уже все. Я не выдерживала Звук был слишком чуждым и сильным глаза слезились и я стекла на пол обхватив руками голову чтобы хоть как-то защитить уши Харо шагнул вперед, но опоздал. Пламя Великого резко вспыхнуло по периметру круга, заключая нас в купол. Взметнулось вверх серебристыми языками света. Постамент вспыхнул так, что пришлось прикрыть глаза. Жрецы раскачивались все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее. И в этот момент явился змей. Даже сильный гул не мог заглушить звук трения чешуи о чешую. Было отчетливо слышно, как кольцо скользит по кольцу. Кольцо по кольцу, огромные чешуйчатые призрачные кольца, почти до самого потолка. С арены он вырос почти раза в два. Я стеснула зубы, чтобы унять страх. Тварь вызывала внутри только одно чувство — бескрайний и безграничный ужас. Змей наворачивал круги, вращаясь вокруг меня, ограниченный кругом из жрецов и стены серебристого пламени. Вращался все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее, пока не превратился в одну сверкающую линию, полосу света, но выбраться он не мог. Стена пламени постоянно отбрасывала его назад, яростно вспыхивая. Змей пробовал снова и снова, снова и снова, проверяя границу на крепость, пока, наконец, оглушительно и требовательно не заревел, и уши не выдержали. Все звуки резко стихли, как отсекло. Пальцы стали липкими от крови. Я оглохла. Ужас внутри нарастал. Змей бешено метался по кругу, пытаясь найти выход, но выхода не было. Только стена яркого серебристого пламени, которая вспыхивала перед ним сплошной стеной. Выхода не было. Зато была я, которая сидела в центре круга. И момент, когда змей обратил свое внимание на меня, я ощутила отчетливо. Кольца раздвинулись, образуя огромную спираль. Расправился капюшон, и он ринулся вниз.